Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. От того лишь что она симпатична мне, или от того, что я привык к ее частым посещениям, когда она еще была девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинальный какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ.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 Которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему, красиво, просто, Но небрежно видно, что платье и прически Немало достается от кушеток и качалок, На которых она лежит по целым дням. И уж она нелюбопытна, как была прежде, Вопросов она уж мне не задает, Как будто все уже... Испытала в жизни и не ждёт услышать ничего нового. В исходе четвёртого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышни, как играют на рояле, пробуй голоса их охочит. Столовый Егор накрывает на стол и стучит посудой.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 которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. Это не от того, что женщина добродетельнее и чище мужчины, ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин.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 «Меня и моей семьи. У нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнекер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакинами около ушей и с нафабриными усиками» придающими его полному гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку и брюки с большими клетками, очень широкие сверху, и в желтые ботинки без каблуков. И глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку.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 которые были бы свободны от присутствия инородных тел, вроде этого господина Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнекера, которого к тому же мало знаю, но слишком уж кажется мне подозрительным его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет.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 Всякий раз, когда сидит у нас господин Гнекер. Не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейной, хереса, которые ставят столько ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории. Ее манера щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины.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 но я все-таки не понимаю его присутствия. Оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы за мной за стол посадили Зулуса. И мне кажется так же странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки.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 Нет уж больше умения пьянеть от одной рюмки. Нет агаши, нет леща с кашей. Нет того шума, каким всегда встречались в маленькие обеденные скандалы, вроде драки под столом кошки с собакой или падение повязки скатиной щеки в тарелку с супом.